Глава тринадцатая. Переговорив с графом, Антракс тут же вызвал себе Икара. Мужчина пришел быстро. Он всегда был готов отозваться на вздох своего господина, и Антракс ценил его за это. Взяв со стола какие-то бумаги, он вышел с Икаром в сад. Тот самый крохотный садик внутри северного крыла, зная, что Икар не любит темноту его комнаты. Подойдя к одной из колонн и глядя на пики городских стен, принц заговорил. Я подумал о том, что ты сказал мне накануне. Когда-то ты уже просил позволения уехать. Тогда я был ещё слишком юн, чтобы кому-то доверять. Ты откликнулся на мою просьбу и остался со мной. Сир я, но антракс не дал ему ничего ни сказать и становлю жестстом и тут же продолжил. Больше я не имею права тебя удерживать, но я просто обязан сказать тебе спасибо. Ты был здесь всю мою жизнь. верно служил мне, и я точно знаю, что никому другому на этой должности я не смогу доверять так же. Антракс наконец посмотрел на Икара, робко поглядывающего на него. "Я дарю тебе часть земель Вавилонии", спокойно сообщил принц, протягивая грамоту. "Это немного, но для хорошего дома точно хватит. К тому же, имея землю, можно быть спокойным за своё будущее, по крайней мере, в Вавилоне". Икар взял грамоту почти испуганно, словно она была из хрупкого материала. Более того, я хочу, чтобы ты стал смотрителем моего рудника в тех землях. Я не могу следить за делами из-за штора, а тебе я могу доверять. К нам уже твоя избранница боится нищеты, а так бояться её ничего. Ошарашенный Икар опустился на колени, поймал руку принца и покорно поцеловал её. Сир, вы просто сейчас жизнь мне новую дарите. Ты тоже сделал для меня немало. Встань. Я не для того всё это тебе говорю, чтобы ты валялся у меня в ногах. Икар встал, прижимая к груди грамоту. Ему было 8 лет, когда родители покинули Авелон и увезли его в далёкие Штар. С тех пор прошла целая вечность, в которую он часто хотел вернуться назад. И потому сейчас он был по-настоящему счастлив. И горько ему было только от того, что его господин останется здесь. "Знаете", произнёс он тихо. "Жалко, что не Авелон мне штарн не обретут в вашем лице прекрасного короля. А я не хочу быть королём", улыбаясь, ответил на это Антрак, наблюдая, как солнце медленно падает заревом на крыши домов.